В тот же миг Мария очутилась на подиуме, тоненькая и стройная, в окутавшем ее черном матово поблескивающем манто, в изящной, надетой чуть на бикрень плоской шапочке в форме берета из того же шелковистого переливчатого меха. Хорошо, воскликнул Ники, стой так, стой и не двигайся. Нет, заорал он на директрису, которая попыталась что-то поправить или одернуть. Нет. «Хетти, прошу тебя, после. Мы еще сделаем много снимков. А этот пусть будет так ненароком, без всякой позы. Но ведь так не видно. Потом, Хетти, снимаю!» Мария замерла, но не так, как прежде замирала блондинка. Она просто остановилась, как будто стояла так всегда. Боковые Юпитеры нащупали ее лицо и сверкнули в глазах которые вдруг наполнились глубокой и чистой синевой. — Хорошо, — заявил Никки, — теперь на распашку. Этти подскочила к Марии, а та медленно распахнула манто, словно два крыла огромной бабочки. Прежде манто казалось ей почти узким. На самом же деле оно было широченное, с подбивкой белого шелка, на котором четко выделялись большие серые ромбы. — Так и держи, — сказал Ники. как павлиноглазка, рылья пошире. — Павлиноглазки не черные, они фиолетовые, — поправила его Хэтти. А у нас они черные, — надменно ответил Ники. Ну и как вам это? — раздался вдруг чей-то голос у меня за спиной. Бледный полноватый мужчина со странно поблескивающими вишенками глаз плюхнулся в складное кресло рядом со мной. Кресло жалобно всхлипнуло и завибрировало. — Великолепно! — ответил я совершенно искренне. — У нас, конечно, теперь уже нет мехов. От Баленсиаги и других великих французских закройщиков посетовал мужчина. Все из-за войны, но Манбуша тоже неплохо смотрится, вы не находите? — Еще бы! Я понятия не имел, о чем он говорит. «Ну что ж, будем надеяться, эта проклятая война скоро кончится, и нам снова начнут поставлять первоклассный материал. Эти шелка из Леона. Мужчина вдруг поднялся, его позвали. Причину, по которой он проклинал войну, я даже не счел смехотворной. Напротив, здесь, в этом зале, она представилась мне едва ли не из самых весомых. Начались съемки вечерних платьев. Внезапно возле меня очутилась Мария. На ней было белое, очень облегающее платье с открытыми плечами. — Вы не скучаете? — спросила она. — Нисколько. Я взглянул на нее. — По-моему, у меня даже начались приятные галлюцинации. В противном случае мне бы не померещилось, что диадему, которую у вас в волосах, я еще сегодня после обеда видел в витрине... Ван Клифф и Эрплс. Она там выставлена как диадема императрицы Евгении. Или это была Мария Антуанетта? Хм, а вы наблюдательны. Это действительно от Ван Клифф и эрплс Мария засмеялась. Вы ее купили? Спросил я. В этот миг для меня не было ничего невозможного. Как знать? Вдруг эта девушка — беглая дочь какого-нибудь короля мясных консервов из Чикаго. В газетах, в колонке светских сплетен, мне и не такое случалось читать. Нет, и даже не украл. Просто журнал, для которого мы фотографируемся, взял ее на прокат. Вот тот мужчина сразу по окончании съемок увезет ее обратно. Это служащий фирмы Ван Клифф. Он охраняет драгоценности. — А что вам понравилось больше всего? — Черные кепи из каракульчи, которые на вас было. Это ведь Боленсиага. Она обернулась и уставилась на меня во все глаза. — Это Болинсиага, — медленно повторила она. — Но вы-то откуда знаете? — Вы что, тоже из нашего бизнеса? Иначе откуда вам знать, что Кепи — от Болинсиаги? Пять минут назад я этого еще не знал. Я бы счел, что это марка автомобиля. Откуда вы сейчас знаете? Он тот бледный незнакомец меня просветил. Вернее, он только назвал фамилию, а уж остальное я сам домыслил. — Это действительно от Болинсиаги, — сказала она. — Привезли на бомбардировщики на летающей крепости контрабандой. — Отличное применение для бомбардировщика. Если бы все бомбардировщики так использовались, наступил бы золотой век. Она засмеялась. — Значит, вы не шпион от конкурентов, и у вас не припрятан в кармане миниатюрный фотоаппарат, чтобы похитить наши секреты зимней моды? — Даже жалко. — Но, похоже, за вами все равно глаз да глаз нужен. — А выпивки у вас достаточно? — Спасибо, да. — Мария, — позвал фотограф. — Мария, съемка! Потом всем еще на часок заедем в Аль-Марокко, сообщила девушка. — Вы ведь тоже поедете? Вам меня еще домой провожать? И прежде чем я успел ответить, она уже стояла на подиуме. Разумеется, я не мог с ними ехать. У меня просто денег не хватит. Впрочем, рано об этом думать. Пока что я целиком отдался флюидам этой атмосферы, где шпионом считается тот, кто норовит похитить покрой в меховой шапочки, а не тот, кого всю ночь пытают и на рассвете расстреливают.